Тот отдаленно звучавший вой едва проникал в душные, сыро парящие вагоны. Но галдевшие, похохатывающие, храпящие, поющие новобранцы постепенно стихали, вслушивались во все нарастающий звук, неумолимо надвигающийся непрерывный звук. Лешка Шестаков, угревшийся на верхней багажной полке, недоверчиво сдвинул шапку сухо. Во вселенском вое и эстоне проступали шаги, грохот огромного строя. Сразу перестала стрелять в зубы от железа, все еще секущегося на трескучем морозе. Спину скоробила страхом, жутью, знобящим восторгом. Не сразу, не вдруг новобранцы поняли, что